Глава 50 Май 1918 Казенный мост на Маныче Донская область Казенный мост стонал под сотнями копыт, кипел, бурлил, дрожал и еле пропускал над Манычем живую реку Арп, Скотины, Пеших На левом берегу Затор как крыги в ледоход, набились, стиснулись повозки, трещат и спичками ломаются глобли, резуче взвизгивают кони, упираются, бьются в постромках, приседают на задние ноги. Коровы, бугаи, телята с тягучим ревом ломятся на мост, того и, гляди, продавят шаткие перильца и обрушится в воду. Детский плач, бабий вой, ругань, стоны, распухающие тучи висят над мостом и покрываются неугомонной пачечной стрельбой раскатистой чечеткой пулеметов. Иногородние Багаевского, и Егорлыцкого, Мечетинского юртов бегут от своих куреней, уходят в глухую целинную степь, в бездомье, в безхлебье от страха быть убитыми за собственных мужей и братьев, отцов и сыновей, пошедших воевать за лучшую долю для них. Мужья, сыновья и отцы залегли редкой цепью по шляху, бьют залпами по наступающим казачьим цепям, прячут головы за бугорками разрытой земли. Соединенные отряды красных партизан уж третьи сутки к ряду удерживают переправу. Пять конных сотен Леденева, спешившись, лежат по трём сторожевым курганам, где много столетий назад дозорные свирепых кочевых племен стерегли приходящих со всех сторон света врагов и разжигали на макушках чернохвостые сигнальные костры. Восседая на этой обдутой ветрами макушке, Леденёв приникает к биноклю, притягивает малахитово-зелёную равнину, изрезанную руслами, Вилюжинами балок. Ничтожные за дальностью серо-зеленые фигурки стремительно меняют очертания, растут, пропадают, опять возникают, как будто кто-то дергает за нитку, и передняя цепь приникает к земле, бьет все более дружными, частыми, остервенелыми винтовочными залпами, в то время как вторая продолжает в пригибку бежать. «С бугра у мокрой кугульчи», Неутомимо бьет казачья батарея. Невинно белые барашковые облачка шрапнели вспухают в синеве над шляхом, над головами беженцев, скотиной. Иконский виск и, словно бы родильный бабий крик, выхлестывают к небу. Напоминанием о басе входит в сердце. Потянуть бы в обход до бугра, да заткнуть батарею. Нельзя, обойдут казаки просочатся по балке и ударят во фланг, перетопчут прильнувших к земле пехотинцев, разметают и скрошат бегущий народ. Три раза пытались смести гужеедов наскоком, устрашающим видом своей конной лавы. Напоролись на веерный пулеметный огонь, закувыркались через головы коней и повернули. Прибили их к земле красногвардейцы, расказачили, спешили, пластунами — Ужами наступают теперь. Палящее солнце прижгло, Иссушило весеннюю землю, Копыта конской массы высоко взбивают пыль, И бинокля не нужно. Вон, левее от серо-зеленого острова верб, Поднялось и повислось изоватое облако, Дымясь над невидимым руслом извилистой балки. Словно там расступилась земля. Утаить от враждебного взгляда — уберечь от него, Леденева, своих сыновей. Леденев охватил стреловидный разбег всех от ножен, разматывая так и эдок полевой клубок катящихся по балке конных сотен, и клубок этот выпрыгнул из последней отножены у него за спиной. «Роман Семенович, слышь, Степан прибег!» Его как будто вдруг толкнули под уклон. «Вся земля!» накренилась под ним, и, нагоняя оборвавшееся сердце, он вскочил, скатился с маковки кургана и расшибся неживой потусторонний взгляд родного брата. — Что? — Ася, ну! — Нет у тебя больше Аси. Леденев почему-то ничего не почувствовал. Словно задолго до Степана, за много лет до этой вот минуты ему уже являлся вестник. Словно речь не об Асе. — Он мог жить и дальше, и даже точно так же, как до этой минуты, то есть во всю свою силу. И эта та возможность жить и была его первым и единственным чувством сейчас. Ему немедленно нужно было что-то сделать со своей непростительной, несокрушимой, уже ничем не объяснимой и неоправдываемой жизнью. И он продолжил делать начатое владевшая им с того часа, когда провозгласил себя бойцом за революцию и повел за собой мужиков, а, может быть, из той неведомой минуты, когда начал драться за лучшую долю для себя самого, недовольствуясь тем, что Бог дал и еще может дать ему, метнул свое тело в седло. — Второй и третий сотня налево кругом! — Всем, кто был рядом с ним и различил слова Степана, показалось, что Леденев ничуть не поменялся, хотя в их представлении должен был покачнуться пьяней от боли, пускай не забиться в падучий, так взвыть или хоть аниметь, обессилить, что угодно, но не продолжать воевать. И это было так непостижимо, и в разрыв совсем что каждый знал о собственной природе, считая ее общей с остальными. То есть природой человека вообще, что все повиновались с небывалой быстротой, как будто бы и вовсе невозможной, но сейчас. Гони по цепи эту волю, не становись преградой для нее. Как можешь ты ее ослабить и замедлить, даже если родной человек не помеха, не боль ей? Две конные сотни машисты рысью потекли к бугру, на которой развилкой выползала глубокая балка. Прикрытые бугром остановились в сомкнутом строю и ждали, всем телом подавшись вперед и будто бы вытягивая взглядом своих невидимых врагов из-под земли. Слыхавшие про Леденевскую беду часто взглядывали на него. «Неужели не вызверится, и не кинет их в балку. Неужели так и будет отсчитывать нужное время, как заведенные неведомой рукой непогрешимые часы, и сила скрытой боли не разожмет сцепившиеся челюсти, не толкнет его с места, как камень под горку? И уже понимали, ничто не собьет. И это подымало в них два странно неразрывных чувства — ни разу не испытанный доселе смертный страх перед вот этим человеком, который никого не пощадит, и веру в то, что уцелеют, только если как один, подражая ему, леденеву, поскачу сквозь смерть. И вот он привычным движением вытянул шашку из ножен, и, повторяя это плавное, начавшееся не сейчас, не здесь движение, все 200 бойцов обнажили свои. Леденев показал Маслаку, что сам он с двумя сотнями ударит встреч, а Маслак должен выждать у второго отрога и ударить во фланг замешавшимся, повернувшим назад казакам. В тот же миг стало слышно, как будто подземный набегающий гул. Леденевская шашка упала вперед, остановившись возле поднятых торчмя ушей аномалии, и вся вторая сотня — вытягиваясь клином, покатило за ним вниз по руслу. Три сотни казаков шли на рысях и взводными колоннами, предполагая развернуться в лаву уже наверху. Прокатясь по отножине, леденевские сотни разделились во всю ширь гулкой балки и, забрав сумасшедший намет, в совершенном молчании опрокинулись на казаков». И те в первый миг не смогли осознать, что это будто бы самой землей порожденная сила — реальность. Из слуха Леденева выпал тряский гул, идущий следом сотни. Он будто уж один летел на казаков, и ему было все равно. Саженными рывками приближались сухие змеиные головы казачьих коней. Священный ужас изумления выдавливал глаза казаков из орбит. В разнобой запоздало зажигались клинки, показывались медленно, как будто по вершку на каждый мах осатонелой аномалии. Сходясь с вожаком-офицером, на лукавом ударе с поднизу извернул змеей руку, потянул через лоб, чисто срезал ему крышку черепа вместе с фуражкой. Офицер опрокинулся на бок, вываливая мозг из головы, как мясо из развернутой консервной банки встречу квадратно раскрытые рты, упорные глаза людей и лошадей, косящие до выворота кровяных белков. Если Аси его больше нет, если съели ее точно так же, как свинье, все равно, чем нажраться, хоть помоями, хоть человечной, то и все они жить не должны. Ни один степь на хороших конях, бабы, и девок любить, на рожденных детишек ласкать, солнцу радоваться. И сам он леденев. Нет, он не ищет смерти. Она уже внутри проникла, поселилась, и он выдыхает ее с каждым махом, Выпускает, отводит, как душу, заточенную в коже и мясе. Из грудей ворвется не то вой, не то хрип, крик не ненависти, а утробной тоски запоздалого, никому не потребного уж покаяния, режет душу и слух казака заставляя отпрядывать и ломить во весь мах от ужасного конского черепа и от лица, что похоже на морду лесовина в курятнике. Привстав на стременах, бросает взгляд над кипивом толкущихся голов, туда, где сотня маслака врезается во фланг сгуртившегося стада, и, изменяя направление удара, вгоняет шашку в рот матерого бородача, Наскочившего траверсом слева. Острием вышибает два верхних резца И достает до горлового позвонка. Бородач запрокидывается, Выгибаясь дугой, И похожий на бьющегося сазана на кукане. Кровь толчками идет из распятого рта, Ручьями падает по пепельному саму бороде. Наровивший сшибиться грудь с грудью Молодой светлоусый казак завернул — Смертный страх разом выплеснулся на лицо, смывая с него дикое остервенение. Но деваться ему было некуда. Конский водоворот прибивал к Леденеву, и он всей силой бился за свою единственную жизнь, жалея свои кости от гниения, а глаза от вечной тьмы. Рубил с таким неистовством, что боль ударяла в леденевские пальцы. Не убивал! а будто бы надеялся до Леденева достучаться. «Слышишь, как хочу жить!» Леденев, издеваясь, отхватил ему ухо. Хотел было и вовсе обтесать, как чурку, обезобразить это молодое, красивое лицо, но, утомившись от бессмысленности своего желания, дорубил по-простому — от до сердца. Примерно полтораста казаков — оказались затиснутыми на коротком отрезке извилистой балки. Бросались на крутые берега, пытаясь взять их с маху, и сковыривались вниз. Потерявшие всадников лошади, обезумев от боли и ужаса, шарахались от мертвых и живых. Багряными шлеями по крупам их бокам тянулась кровь. На поверхность земли выплескивались только виск и крики умиравших под копытами и шашками. Спустя минут десять все кончилось. Дно балки усеялось трупами, как будто перерезанных косилкой и перемятых молотильными катками казаков. Примерно сотня белых бежали за балкой вспять. Леденев приказал не преследовать их. Рассудок его оставался холодным. Вслепую катиться по балке вдогон сулило повторить казачью участь. — Роман Семенович, Любушка! — подскакал Жигаленок. — Сметанин к кадетам ушел, увел казаков. Ать, — Ать-ать-ать! Братаются вон за бугром! Погляди! Взмахнув на гребень балки, Леденев приложился к биноклю. По далеким буграм, в обход которых он послал Сметанина, живым за плотом протянулись сотни теперь уже двух казачьих полков. Такими же шпалерами стояли те же казаки и на большом великокняжеском плацу, но тогда над рядами их реяло красное знамя. Все тем же лязгающим криком он выстроил свои пять сотен уступами влево и вправо-назад, упрятав сотню маслака за сковывающей группой для скрытного удлинения левого фланга. А казаки, казалось, приросли к буграм, не спеша свергаться на чистое, как будто отделяющая их от леденева голая равнина, была перерезана невидимой пропастью или стеной, не то суеверного страха, не то холодной дальновидной осторожности. Зато навесом била невредимая казачья батарея, нахлобучивала на ряды леденевцев трескучие шапки шарапнелей, долго таявшие в синеве. То там, то сям взвивались к небу ржания подраненной лошади или вскрик человека. Все чаще, все гуще, вижа фырча, как будто в самом деле выбирая, куда бы ему пасть, ища лишь твою, ни живую, ни мертвую голову, из безмятежной голубени неба сыпались осколки и картечины. С каждым новым разрывом становилось все меньше возможности жизни для каждого из сохранявших строй бойцов. И все они, осаживая пугавшихся коней, все чаще взглядывали на немого и недвижного, как каменный пустынник Леденева, все яростнее говоря ему глазами «Чего же стоим? Тебе жизнь не нужна, так и нам под тобой пропадать. Тогда хоть в атаку веди, все лучше, чем так, травой все накос». «Почему ж они все должны стоять и умирать?» — спросил он себя. «Но разве теперь не все уж равно?» «Э, нет, это ты только хочешь, чтоб тебе было все равно. От себя самого ты отделаться хочешь. Смерть для тебя теперь помилование, от Аси спасение. А ты попробуй с этим поживи». Ему вдруг показалось что даже если он будет убит, то и в земле глаза продолжат видеть, а сердце — слышать участь асиного тела, ее неутолимую тоску по подзащитность, ее безответный придавленный зов. Прискакал Вестовой Шевкопляса с приказом отойти к мосту и переправиться. Леденев приказал своим сотням повзводно отходить и перевел бинокль на мост — Огромный беженский затор почти расцедился, высокая сизая пыль бугрилась на том берегу, и в это пухнущее облако неповоротливой гадюкой уползали последние подводы, тягло, пешие. Он будто уж спросительной надеждой взглянул на линию казачьих сотен те упрямо не двигались с места, словно взгляд Леденева, как и всякий магнит, мог притягивать только железо, а они-то железными не были. Загрохотали под копытами дубовые доски настила. Точеные копыта аномалий потоптали последние пяди, оставляемые левобережной земли, и зацокали по полотну. Ревели ошалевшие от давки и нуды быки Со злобным визгом ржали упряжные лошади, не смолкали стенания, ругань, проклятия, в том числе и кощунственные, потому что бегущие люди проклинали советскую власть, обещала всем землю, а на деле лишила последнего, обездомила и разорила, никого не смогла защитить. Переправившиеся через Маныч партизанские части занимали позиции вдоль по правому берегу. На той стороне иступленно пылающим заревом разливалось закатное солнце, багровым половодьем, затопляя как будто раскаленно рдеющую и дымной сливающую землю, обугленные черные курганы, заросшие кугой и камышами плавни. Расплавленной багряной амальгамой сияла гладь реки, которая все так же равнодушно и неуловимо, как будто не двигаясь вовсе катила свои горькие, напитанные солью воды к дону. В лилово-синей гущине спускавшейся ночи смолкла перестрелка, заглохли трехдюймовки по обоим берегам и перестали заходиться лаем пулеметы. Он, наконец, сошел с коня и непрекаянно побрел среди костров, разожженных бойцами и беженцами. Никто не смел его окликнуть. Ему хотелось просто лечь на остывавшую землю, Вдохнуть ее щекотный пресный запах, Живительный и вместе тленный, Почти забитый горечью всесильной молодой полыни, Притиснуться щекой к зеленым жилам тепчака, Еще таким нежным и чистым, Вцепиться в шелковые космы ковыля, Расчесанные ветром словно гривы лошадей, И зайти из себя самого, Напоить собой землю, Которая чувствует ток человеческой крови, и как будто бы просит, чтоб ты отворил себе жилы. Но земля и трава были асины. Она их полюбила. Он их ей подарил, кивнув на беспредельную заповедно-целинную степь. Тут-то мы будем жить. Ноги вынесли к балке, к умачному цветку, горевшего на гребне, чуть на особицу костра. И уже догадавшись, кто там сидит, он пошел к двум согбенным фигурам и, ворошивший палкой уголья Степан, усильно поднял голову и посмотрел в него безненавистным взглядом. «Что ж, брат, куда пошел? Туда и пришел, туда же и нас притянул за собой. Спрашивай, ну, как Ася пропала твоя, как мы уцелели, а нам чего уж с тебя спрашивать?» Сам себя и казни, если хочешь. И безвыходно сдавленный всхлип Сотряс все тело грибки, Жавшиеся к огню. Сам Леденев уже не мог Ни дрогнуть, ни завыть.